Глава 14 Ревность. «Я бы тоже хотела, чтобы он меня так укрыл и поцеловал. Посадить, что ли, на щеку пчелу?» — пошутила я после того, как Альбинка рассказала мне, как отец пришел ее укладывать. Я-то знала, но не стала себя выдавать. Мы с сестрой всегда делились самым сокровенным, и это было в порядке вещей. Хотя о каком порядке я говорю? Это у Альбинки всегда все было по полочкам, а у меня — вечный творческий беспорядок. Может, он и был моим порядком. Пытаться в себе что-то исправить — все равно, что поменять черту характера. Была черта, а стал пунктир. Чтобы потом все говорили, что-то она слабохарактерная у вас. «Дура, что ли?» — вырвала меня из очереди моих мыслей Альбинка чтобы мы еще и опухшие вместе ходили. Слишком много чести для завистников». «Да, этого наши одноклассники точно не переживут. Умрут от смеха». «Полный синхрон», — скажет наш математик. И нальет себе полный стакан. «Не, кружку», — поправила я Альбинку. «Почему кружку?» «Не знаю. Он всегда пьет из кружки. Может, Пушкина любит?» «А Пушкин что, из кружки пил?» Усомнилась Альбинка. Ну да, ты уже не помнишь? Где же кружка? Ну да, подружка есть, а кружки нет. Нехорошо, скажет учительница по литре. Ну конечно, у нее юмора не хватит. Она начнет повторять любимое. Вообще у каждого классика был свой философский вопрос, кем быть, что делать, кто виноват, и быть или не быть. И только у Пушкина все гениальное просто. Где же кружка? Но я лично думаю, что это для рифмы. Если бы рядом была не подружка, а братан, то возник бы стакан. «Тебе надо литру вместо нее вести. Реально?» Посмотрела на меня восхищенными глазами Альбина. «Значит, ты реально уверена, что дело в подружке?» «Конечно. Поэтому она тебе четверку за четверть поставила». «Вы все еще здесь?» Вдруг оборвала нашу дискуссию мама. «Я же просила утят покормить». Покормим! Только сначала ответь как-нибудь, пожалуйста. Сегодня срочно, чисто сердечно, на один вопрос. Хватит поясничать. Какой вопрос? Мама, как ты думаешь, что первично, подружка или кружка? Отстаньте, а! Опять вы со своими приколами. Тогда мы пошли в клуб? Нет. Сначала покормите утят. В амбаре возьмите зерно и воду им поставьте. Ну, что я вас буду учить? Вы сами все знаете. Вообще-то это Пушкин интересовался, великий русский поэт. Ему же учат не надо было кормить, добавила Альбина. Ему нет, а нам надо. Шагом марш в птичник, скомандовала мама.